Короткие рассказы для детей. История 105. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смокомниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. Книга пророка Амоса. Четвертая глава. Девятый стих. В саду Катя и Зузи под прикрытием куста устроили себе таинственное убежище. Большое одеяло, на котором они обычно лежали на лугу, девочки растянули между двумя палками. Это наш весенний дом. Торжественно объявляет Катя. Отсюда мы можем видеть все вокруг. И птичек, и лужайку с козами и коровами. Земля уже прогрета солнцем. С юга возвращаются первые ласточки. Высоко в небе жаворонки выводят весенние трели. На полях и лугах расцвели весенние цветы. В бело-розовом наряде кусты и деревья. В зелёной траве, среди жёлтых цветов, резвятся и радуются солнцу маленькие зайчата. "Ой, ой, ой!" закричала Зузи, испуганно показывая рукой на землю. "Фу, посмотри, Катя, гусеница. Она вся в колючках. Вот противное насекомое!" «А ведь ее тоже Бог сотворил», — поучает Катя-младшую Зузи. «Такое противное насекомое сотворил Бог?» — спрашивает Зузи, передергиваясь при виде приближающейся гусеницы. Из противных гусениц получаются красивые бабочки. «Бабочки мне нравятся», — говорит Зузи, но она все еще настороженно смотрит на приближающуюся гусеницу. Катя рассказывает Зузи историю о бабочках. Жили-были три бабочки. Белая, красная и желтая. Они играли на солнце и садились то на этот цветок, то на тот. И совсем не уставали. Так им это нравилось. Вдруг пошел дождь и намочил их. Они решили лететь домой, но дверь их домика была закрыта и им пришлось остаться на улице. Они уже совсем промокли, полетели к тюльпану и сказали, «Тюльпанчик, открой немного свой цветок, чтобы мы могли там спрятаться от дождя». Но тюльпан ответил, «Желтую и красную я запущу, а белую я не люблю». «Красная и желтая бабочки» сказали в ответ, «Если ты нашу белую сестру не возьмешь, то мы тоже не хотим к тебе». Дождь усиливался. Они полетели к Лилии и сказали, «Добрая Лилия, открой твой цветок и впусти нас, чтобы мы не промокли». Лилия отвечает, «Белую я возьму, она выглядит, как я, а других не пущу». Тогда Белая сказала, Если ты моих сестер не пустишь, то я к тебе тоже не пойду. Мы лучше вместе намокнем, чем оставить одну в беде. И они все трое улетели дальше. Солнце за облаками услышало, что бабочки такие дружные, прогнало тучи и высушило их крылышки. Они начали танцевать и играть до вечера. Потом вместе полетели домой и легли спать. Вот такая история. Да, дорогие дети, Бог любит все свое творение. На земле живут разные люди, белые, черные, желтые и красные. Поэтому дети, которые любят Иисуса, поют песню. Любит мой Иисус меня. Это твердо знаю я. Он детей к себе зовет и на руки их берет. Давайте мы поблагодарим Иисуса, что Он умер за всех людей на земле – за красных индейцев, за желтых китайцев, за черных негров и за белых европейцев. Поэтому мы хотим любить и благословлять всех людей.